Глава шестая. Двадцать лет сошло, как переехали. Двадцать, да еще и с гаком, должно быть, сама земля успела накрениться в ту сторону, куда их протянула. Но и дня единого не проходило, чтобы не вспоминал Иван Петрович свою старую деревню. Вспоминал всякий раз, когда вольно или невольно бросал взгляд на воду, под которой осталась нагретой деревней за три столетия место. Вспоминал и мимолетно, кивнув, как поздоровавшись, на ходу в ее сторону. И в тяжелых и частых раздумьях вспоминал, пытаясь в сравнении понять, что это, что за жизнь была там и к чему пришли здесь. Он и фамилию носил ту же, что была частью деревни, и выносом из нее — Егоров. Егоров из Егоровки, вернее, Егоров в Егоровке. Из деревни своей он выезжал надолго только однажды — в войну. Два года воевал, и год еще после победы по холостяцкому своему положению держал оборону в той же Германии, куда завезла его в танке Т-34 «Судьба». Воротился домой осенью сорок шестого. До сих пор живо в нем чувство, с каким увидал он тогда после разлуки свою Егоровку. Господи! Да она же не стоит, она лежит. До того невзрачной и обделенной она показалась. На что только не нагляделся в войну. И на несчастье, и на бедность, и на поруху. Все кругом вопило от страданий и молила о помощи. Много что было переворочено и обезображено но даже в самых пугающих разрушениях просматривалась надежда. Дайте время, дайте руки, оживет и отстроится. Человек не потерпит разора. Здесь же все оставалось и словно навсегда остановилось без перемен. Ничего не убавилось но ничего и не прибавилось и как бы даже не положено чтоб прибавлялось так оно впоследствии и вышло и еще пятнадцать лет прожили после войны но как была скроена егоровка о сорока дворах с тем и осталась и ни баньки ни стайки к разношенному больше не подшилось правда и о затоплении знали загодя А тут уж не до новостроек. Тут уж ноги в руки, и гляди, куда править. То ли со своей избенкой на гору, где брали грибы, то ли вслед за дочерью или сыном в заманчивый город. Тогда, после демобилизации, Бравый сержант в шлеме танкиста, отмеченный наградами, повидавший виды, отгуляв встречу, помнится, затасковал. «Родина-то родина, что и говорить. Тут каждый камень еще до твоего рождения предчувствовал и ждал тебя». И тут каждая травка по новой весне несет тебе что-то в или поддержку от былых времен. Тут везде и во всем за тобой тихий родовой догляд. Но, как представишь, все то же, все то же, все то же. Как представишь, да еще на первых порах, и будто пришел с войны помирать, своей смертью. Но в раздумьях и неуверенности он замешкался, а это значило сделать выбор в пользу Егоровки. Вскоре подоспел голод, спасаться от которого легче было все-таки здесь, возле ангары и тайги. Вскоре разглядел он в соседней деревне Алену которая так неумело и бесхитростно таращила на него свои и без того огромные зенки и так испугалась, когда он впервые взял ее под руку, что он не стал больше никого искать. Вскоре получил колхоз новую машину, за которую и посадить оказалось некого, кроме него. Вскоре в тяжелой и долгой немочи слегла мать, И уж сама судьбина встала поперек его выездной дороги. И пошло-поехало, как у всех. Дети, работа, медленный и осторожный сворот на жизнь полегче и повеселей. Иван Петрович не то чтобы свыкся, но словно бы от лукавого, набранного на стороне и тянувшего, тянувшего куда-то под неясные обещание, словно бы освободился от него и вздохнул с облегчением. «Везде хорошо, где нас нет. В жизни, быть может, самое важное — каждому на своем заданном месте держаться правильного направления» а не кривить без пути и не завязывать его в узлы неопределенно искательными перебежками. Так он считал. Он и теперь так считает. Но что делать, если приходится на старости лет противу собственных убеждений и желаний все-таки приготовляться к отъезду? И приходится не ради сильного словца, А так оно и есть. Да, вот еще. Лукавый, от которого он в свою пору освободился, все же не ушел к из дому, а увлек за собой Гошку, младшего брата. Укатил Гошка на стройку, из больших денег в конец там спился. Кто бы подсказал вовремя, где они, пути наши, Иван Петрович остался в Егоровке, ужился и успокоился, нисколько не страдая от глухоманий, которая с годами помаленьку просветлялась. Провели электричество, чаще стали притыкаться к Егоровскому берегу белые пароходы. Появился в восьми километрах выше по ангаре, как навис над Егоровкой, сманивая молодежь, богатый лес-промхоз. И тут жизнь, как и везде, из целого числа превращалась в дробь с числителем и знаменателем, где непросто разобраться, что над чертой и что под чертой. И тут бы потихоньку раскочегарилось, раз такое одно на всех нынче время. И когда грянула весть о затоплении... Когда подошел срок переезжать, признаться, Иван Петрович расставался с Егоровкой тяжело. Не без этого, как всякий человек, имеющий память и сердце. И в то же время с тайным удовлетворением, что не он решал, а за него решилось. Перевозил и ставил на новом месте он свою избу. Там было хорошо, а здесь с годами должно быть лучше. Своими селенками Егоровки на ноги, похоже, никогда бы не подняться. Новый поселок, в который свезли шесть таких же, как Егоровка, гримык и где сразу утвердился лес промхоз, назвали по обширным лесам, а на теперешний взгляд по сырью — Сосновкой.